«Вряд ли», — сказала Мая, «Я думаю, они хотели, чтобы он закрыл дело, как гибель в результате несчастного случая». «Но зачем? Именно об этом я хотела спросить вашего мужа». «Они столько лет платили ему такие деньги». Миссис Дуглас опустилась на диван, как будто у нее подкосились ноги. «Для Беркетов деньги не проблема. Но такие суммы и так долго...» Она поднесла к рту дрожащую ладонь. Если вы утверждаете, что это правда, а я этого не говорила, значит, там должно было быть что-то серьезное. Моя присела на корточки рядом с ней. Где сейчас ваш муж, миссис Дуглас? Я не знаю. Моя терпеливо ждала, поэтому я вам и позвонила. Тум уже три недели как исчез. Глава девятнадцатая. Миссис Дуглас заявила об исчезновении мужа в полицию, но, по правде говоря, Когда 57-летний мужчина пропадает без признаков преступления, полиция мало что может сделать. «Том любит рыбачить», — сказала женщина. «Он может уехать на несколько недель». В полиции об этом знали. Я говорила им, что он не уехал бы, не предупредив меня. Но...» Она беспомощно пожала плечами. «Они внесли его имя в систему. Не знаю уж, что это значит». Один полицейский сказал что они могут объявить его в розыск, но без постановления суда к его рабочим документам получить доступ все равно нельзя. Несколько минут спустя Майя уже шла к машине. Все, достаточно с нее в ожидательной тактике. Она набрала номер свекрови. На третьем гудке Джудит ответила в полголоса. «У меня сейчас прием. Что-то случилось? Нам нужно поговорить». Повисла странная пауза. Видимо, Джудит извинилась и вышла из кабинета. «Встретимся в моем офисе. В пять часов тебе будет удобно?» Договорились. май нажала кнопку отбоя и позвонила Эдди. «Узнать, когда нужно забрать Лили». «Да пусть остается у нас», — ответил он. «Они с Алексой тут на ушах стоят». «Ты уверен?» «Тебе нужно приводить к нам Лили почаще. А не то придется мне время от времени...» «Брать у кого-нибудь хорошенькую двухлетку на прокат?» «Спасибо», — улыбнулась Майя. «У тебя все в порядке?» «Все нормально?» «Не повторяй ее ошибок, Майя». «Каких именно?» «Не лги, чтобы защитить меня». Слова Эдди не были лишены здравого смысла, но, с другой стороны, где они все были бы сейчас, если бы Клер решилась довериться ему? Перед домом Майи стояла чья-то машина — На скамейке у заднего входа маячил знакомый силуэт с желтым блокнотом в руках. Интересно, сколько он тут просидел? Но еще больше Майю интересовал вопрос, зачем он здесь? Шейн позаботился? Или еще одно совпадение? Майя съехал на обочину и припарковалась. Рики Ву оторвался от своей писанины только когда она вылезла из машины. Ву щелкнул ручкой и улыбнулся ей. Май ответная улыбка его не удостоила. «Привет, Майя!» «Привет, доктор Ву!» Он не любил, когда к нему так обращались. Ву был одним из тех специалистов, которые предпочитают, чтобы к ним обращались по имени. Отец Майя любил слушать старую песенку, которая называлась «Доктор Ву». Интересно, не из-за этой ли песни? Он всегда слегка морщился, когда Майя так его называла. «Я звонил вам, оставлял сообщение», — сказал Ву. «Да, знаю» а потом решил, что, возможно, лучше будет заехать. И заехали. Май открыла ключом дверь и вошла в дом. Вудвинулся следом. «Я решил, почему бы не засвидетельствовать вам свое почтение», — сказал он. «Надо же!» — подсокала языком Майя. «Прошу прощения. Не думала, что вы попытаетесь возобновить наши с вами отношения со лжи. Если и обиделся, то виду не подал. Давайте присядем на минутку». Спасибо, я постою. Как вы себя чувствуете, Майя? Я в полном порядке. Он кивнул. Больше эпизодов не было? Значит, все-таки Шейн. Ву ни за что не поверит, если она станет утверждать, что приступы больше не повторялись. Было несколько, бросила Майя. Не хотите рассказать мне о них? Я их контролирую. Это неожиданно. Что? Ву вздернул бровь. «Не думал, что вы попытаетесь возобновить наши с вами отношения со лжи?» «Туше!» Ву вкрадчиво улыбнулся. Мая уже собиралась выставить его за дверь, как вдруг вспомнила перепуганное личико Лили, каким она увидела его сегодня утром. На глазах у нее к собственному изумлению выступили слезы. Мая повернулась к Ву спиной и попыталась подавить их. Мая, мне нужно сделать так, чтобы они прекратились». Она сглотнула тугой ком, застрявший в горле. Что произошло? Ву придвинулся чуть ближе. Я напугала собственного ребенка. Майя рассказала ему о событиях прошлой ночи. Ву слушал, не перебивая. Когда она закончила, он сказал, «Возможно, придется сменить вам препарат. В последнее время у пациентов со схожими симптомами я добился хороших результатов, начиная серзон — антидепрессант». Мая больше не доверяла собственному голосу, поэтому молча кивнула. «У меня есть небольшой запас в машине, если вы не против». «Спасибо». «Не за что». Он придвинулся еще ближе. «Могу я высказать вслух одно наблюдение?» «Почему нельзя просто дать мне лекарство и оставить в покое?» — нахмурилась Майя. «Простите, Майя, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Я так и поняла. Ладно, что там у вас?» Вы никогда раньше не признавали, что нуждаетесь в помощи. Очень тонкое наблюдение. И это еще не наблюдение. А вы наконец-то признали это, провозгласил Ву, чтобы защитить своего ребенка. Ради себя самой вы бы на это не пошли. Для этого понадобилось Лили. Да, еще одно очень тонкое наблюдение, съязвила она. Вы не пытаетесь облегчить свое состояние. Вы пытаетесь... «Защитить своего ребенка?» Он склонил голову на бок в докторской манере. «Когда вы, наконец, перестанете вести себя подобным образом?» «Когда я прекращу заботиться о благе моего ребенка?» Пожала плечами Мая. «А что, родители когда-то перестают это делать?» «Туше!» Ву положил обе ладони на столешницу. «От ответа вы, конечно, увернулись, но туше!» «А теперь послушайте меня!» «Буква «Р»» В аббревиатуре ПТСР означает расстройство. ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство. Это не то, что можно просто перетерпеть. Вы хотите оградить вашего ребенка от опасности. Тогда вам нужно серьезно заняться своим состоянием. Я согласна, — ответила Майя. Что ж, это оказалось несложно, — улыбнулся Ву. Я запишусь на прием. «Почему бы нам не начать прямо сейчас? Мне сейчас некогда». «Ну, первый сеанс не займет много времени». Мая подумала и снова решила, почему бы и нет. «Они похожи на те, что были раньше», — сказала она. «Только более сильные?» «Да». «Как часто случаются эти эпизоды?» «Вы упорно продолжаете их так называть. Эпизоды. Только это тактичное наименование того, чем они являются на самом деле». Это же галлюцинации».